Глава восемнадцатая «Почему нет никакого предупреждающего знака, что тут водятся смертельно опасные змеи? Кто тут главный? Где администрация? Я пойду разбираться. Да где это видано?» Возмущалась я всю дорогу до таверны, вскипая от злости и страха, что все еще роился внутри. «Столько детей может пострадать!» я крепко держала малышку за ручку ни на миг не разжимая захват полная безответственность всем плевать что маленький ребенок живет один рядом с пьяной матросней и варюгами понесло меня так что уже не остановить шастуют всякие деклассированные элементы и пофиг рейнард преградил мне путь и вытеснил на обочину схватила за руку и завел под раскидистую крону дерева. Едва к стволу не прижал, прямо горой надо мной завис. И тут я поняла, что на эмоциях забыла фильтровать речь. Все мысли потоком проговаривала, чем явно встревожила дракона. «Кто ты такая? Откуда взялся второй дар? Такого не бывает!» «А, ну да, еще и магия эта зеленая ему покоя не давала». Вот только мне откуда знать, почему она вылезла в самый подходящий момент? Значит, такая судьба. Если бы не она, я бы могла потерять Рэнди. Даже подумать о таком страшно». «Я в магии не разбираюсь», – прижала к себе малышку и пожала плечами. «А ты кто такой и зачем приплыл?» Как говорится, лучшая защита – нападение. Я уже говорил, что о моей связи с Тиаматом никто не должен знать, иначе могу многого лишиться. Пошел он чуть на контакт, в надежде дождаться от меня ответов. Я никому не скажу. Захотелось дожать его и удовлетворить любопытство, но ящер еще тот скользкий гад. Лучше никому не говори, что обладаешь даром исцеления и боевым даром одновременно. «Вот тогда точно никогда не откупишься ни от мужа, ни от дракона!» Сказал он с таким тревожным выражением лица, что стало не по себе. «Благодарю за совет!» Ответила мягким тоном, всматриваясь в красивые драконьи глаза. Невольно губы облизнула, сражаясь с желанием впиться в мужчину поцелуем. «Не было бы сейчас рядом Рэнди!» Малышка зевнула, и я отстранилась от дракона. «Поздно уже, надо возвращаться». Остаток пути мы шли в тишине. Я уже готовилась встретить с порога неадекватную парочку, но в зале было пусто и тихо. И слава богу. После пережитого стресса хотелось как можно скорее лечь спать. Но не тут-то было. Когда я уложила Рэнди и убедилась, что девочка уснула, из коридора послышались голоса. Кажется, муженек с драконом столкнулись лицом к лицу. Я припала ухом к междверной щели и прислушалась. Даже не вздумай вмешиваться в наши отношения. Я сходу узнала шипящий голос Батиста. «Не смей мне указывать, маг!» Поверь, в других обстоятельствах я бы не посмотрел на твои бумажки. Сколько ни старайся, а к тебе она не вернется. Ой, как мне понравилась злость и агрессия в тоне дракона. Рэй меня защищал, и это безумно приятно. До такой степени, что я мечтательно прильнула щекой к деревянному полотну и заулыбалась. Даже интересно, и чего ты вдруг так в нее вцепился? Неужели за красивые глазки? Или уже опробовал ее таланты в постели? И тут моя улыбка быстро померкла, а губы задрожали от обиды. Какая же он скотина! Тварь беспринципная! Только спящая позади меня Рэнди и остановила от того, чтобы я в фурии вырвалась в коридор и вцепилась в патлы мужа. Удивительно, что такая милая девушка смогла выйти замуж за такого подонка. Рейнард уже рычал, продолжая меня защищать. «Я в своем праве требовать от жены выполнения обязательств. А ты тут какой интерес имеешь, дракон?» Спросил Батист с насмешкой. И тут я подумала, что мой чешуйчатый постоялец проиграл в полемике. Поникла и врезалась лбом в прохладный косяк. «Что ж, я продемонстрирую». Началась какая-то возня, и я напряглась, а потом услышала возглас мага. «Да ладно! Идеальная пара дракона! Моя акта. «Обалдеть! Похоже, Рейнард показал моему мужу метку! Ничего себе! Зачем? Она ведь ничего особо не значит, и прошли те времена, бла-бла-бла! Что он там недавно мне на уши вешал?» осмеешь забрать ее силой, и я воспользуюсь своим правом», – пригрозил дракон. «Ни один оракул не признает вашу связь. Она меня любит и всегда любила. Просто обиделась из-за Но мне ничего не стоит отослать любовницу в загородное поместье и заняться женой». «Это обалдеть прямо и не встать. Он серьезно думает, что я упаду в его объятия и продолжу мыть его ноги перед сном?» Ха! Не знает козлина, что кроткой Октавии больше нет. И если мне надо будет наказать его браком с драконом, сделаю на раз. Я так поняла, что тут главное внимательно брачный договор изучить. Я предупредил. Только тронь. Пролились слова Рея бальзамом на душу. Но и сильно очаровываться не стоит. Я совсем ничего о нем не знаю. «Посмотрим, как ты будешь разбираться с драконом, которому я ее проиграл!» Ядовитая желчь так и чувствовалась в каждом слове «мага». «Что же там за дракон такой? Узнать бы, с какой угрозой мне придется столкнуться. Если от Батиста Рей смог меня защитить, то не факт, что это прокатит с драконом. Рейнард всего лишь учитель». Не думаю, что у него такой уж влиятельный род, если он дослужился до простого преподавателя. И опять же, это всего лишь мои гипотезы. На том напряженный разговор и закончился. Сначала захлопнулась одна дверь, а потом другая. Я немного постояла, а потом тихо вышла из детской. На цыпочках спустилась в кухню и налила себе вокальчик красного. Хотелось в одиночестве обдумать услышанное и сопоставить факты. Если рассудить логично, то до сегодняшнего вечера Рэй держался особняком и не хотел, чтобы его местоположение спалили. И тут он вдруг демонстрирует метку и угрожает моему мужу. Не связана ли такая резкая перемена с моим вновь открывшимся даром? Вывод напрашивался сам собой. С одной стороны обидно, а с другой? Да какая разница? Каким способом избавляться от уз брака? Уж лучше под крылом дракона прятаться, чем бежать в неизвестность, бросив здесь все. Я уже почти втянулась в свою новую жизнь и смирилась с судьбой остаться в теле Октавии. Не спится? Напугал меня Рей, когда тихо вошел в кухню. Шумные постояльцы мешают. Рассмеялась и жестом предложила ему присесть. «Прости, не выдержал, пришлось вмешаться!» Пожал он невинно плечами и сел напротив. «Ну и правильно, меня тошнит от одного его присутствия!» Искренне призналась и явно порадовала этим дракона. Наши взгляды столкнулись, и повисла гробовая тишина. Я смотрела в голубые озера и тонула. Они затягивали все глубже в водоворот, одурманивали и манили. «Ты иная, да?» Прошептал он еле слышно, продолжая удерживать меня в плену своим обворожительным взглядом. Я не понимала, что значит «иная», поэтому молчала. «Назовешь свое настоящее имя?» Александра ответила, будто под гипнозом.